Прошло немного времени со дня гибели Молля. Фридрих Энгельс все еще жил в Швейцарии. Вернуться в Германию означало быть немедленно арестованным и, может быть, даже казненным. Его друзья и соратники решительно требовали, чтобы он оставался за границей. Как-то Энгельс прогуливался по чистенькой набережной Женевы. Приближались прозрачные сумерки, ранние в этой горной стране. Жаркий день сменился прохладой. У Пристани Энгельс встретил знакомого молодого человека в стареньком, на тщательно костюме. Это был Вильгельм Липкнихт. Эта встреча с Энгельсом стала знаменательной вехой в жизни впоследствии известного революционного вождя немецких пролетариев. Вскоре Липкнехт вступил в союз коммунистов. В конце августа Фридрих получил тревожное письмо от Маркса Дорогой Энгельс Меня высылают в департамент Норбеган -де в понтийской болота Британии. Ты понимаешь, что я не соглашусь на эту замаскированную попытку убийства. Я поэтому покидаю Францию. В Швейцарии мне не дают паспорта. Я должен таким образом ехать в Лондон и не позже, чем завтра. Швейцария и без того скоро будет герметически закупорена, и мыши будут пойманы одним ударом. Кроме того, в Лондоне у меня имеются положительные виды. «На создание немецкого журнала. Часть денег мне обеспечена. Ты должен поэтому немедленно отправиться в Лондон. Этого требует твоя безопасность. Пруссаки тебя дважды расстреляли бы, первое за Баден, второе за Эльберфельд. И зачем тебе эта Швейцария, где ты ничего не можешь делать? У тебя нет никаких затруднений к приезду в Лондон. Я положительно рассчитываю на это. Ты не можешь оставаться в Швейцарии. Моя жена остается пока здесь». Твой К.М. Французское правительство отказало Энгельсу в проездной визе, и он решает ехать в Англию через Италию. Это был единственный путь, по которому он мог добраться до Лондона без риска, быть опознанным и арестованным. Страна великих полководцев, революционеров, ученых и поэтов волновала его воображение. Италия переживала сейчас тяжелые времена — После яркой озарившей на миг страну революционной вспышки 1848 года опустилась мрачная тьма реакции. Австрия мстила за ненадолго потерянное ею господство и требовала от маленьких государств раздробленной Италии повиновения и расправы с революционерами. Террор свирепствовал в Венецианской и Ломбардской провинциях. В октябре Фридрих приехал в Геную. От этого порта на Средиземном море до Лондона Энгельсу предстояло плыть около полутора месяцев. Фридрих не мог примириться с бесцельной потерей времени. Он решил получше познакомиться с морским делом, с присущей ему тщательностью и прилежанием. Он записывал в дневник особенности погоды, направление ветра состояние моря, изменения в очертаниях берегов. Фридрих любил море. Оно было созвучно его отважной, чуждой всему низменному мелкому душе. В середине ноября Энгельс, наконец, добрался до Лондона. В Париже Маркс стал свидетелем все более и более яростных нападок наглеющей реакции на революционную демократию. В первый же день по приезде, когда он шел по улице Пуатье, его остановила старушка с щетками в руке и, осенив себя крестным знамением, прошептала «Ава Мария» и подала маленькую книжечку. Это была одна из тридцати брошюр, изданных партией «Порядка» для народа, чтобы вызвать у него в страхе отвращение к социализму. Карл знал о группе контрреволюционеров, называвшей себя партией «Порядка». Она состояла из орлеонистов, бонапартистов, легитимистов, католиков и даже нескольких республиканцев, объявивших экономические реформы поражением сатаны. Продажные борзописцы за большие деньги составляли для издания гнусные проповеди, которые богатые старушки навязывали прохожим бесплатно, если те не соглашались заплатить за них пять сантимов. Тираж этих изданий достигал полумиллиона. Карл наугад раскрыл поданную ему брошюрку и прочел. «Красный — это не человек, это красный. Лицо у него забитое, огрубевшее, без выражения». «Мутные бегающие глаза, никогда не смотрящие в лицо, избегающие взгляда, как глаза свиньи — вот общие характерные черты, которые вы найдете у большинства коммунистов. На их лицах начертана глупость учений и идей, которыми они живут». Маркс швырнул брошюру в мусорный ящик,